возвращение на олух. К тому времени, как решительный пингвин перестал наконец вертеться на месте, туман уже начал рассеиваться, через полчаса море очистилось совсем. Римской тереме нигде не было видно. Вода опять стала холодна как лед, и встреча с акула больше не угрожала юным викингам, и вообще Оказывается, они отклонились от курса но совсем не так сильно, как предполагал Икинг. Далеко на севере вырисовывался силуэт острова Оол. Мальчишки направились к нему, за руль сел ребянок, потому что у Икинга от огорчения все валилось из рук. Икинг сидел и мрачно смотрел на уцелевшую половинку книге, как разговаривать по драконии. он вложил в эту книгу столько труда, столько времени провел в наблюдениях на обрыве дикого дракона, и все напрасно. О том же, что станет с Беззубиком на борту римской деревне. Ему не хотелось думать. Беззубику ужасно не нравилось сидеть под замком. так что Икингу даже приходилось на ночь оставлять дверь открытой а теперь он, скорее всего, заперт в этой ужасной железной клетке мы поссорились, горевал икинг, а он все таки прилетел мне на выручку. а теперь я, может быть, никогда больше его не увижу. страх корова наконец пробудилась от глубокой спячки. "Но ну, что? Да были свой шлем? — спросила она, Назевая. "Не совсем", мрачно ответил Рыбьянов. — "долго рассказывать". Резлиденный пингвин петляя и вертясь, медленно приближался к острову Олух. Остров Олух испокон веков был родным домом для племени лохматых хулиганов. Это один из самых маленьких обитаемых островков варварского архипелага, и лучшим словом для его писания будет слово мокрый. На острове Олух море вечно стремится поглубже проникнуть в сушу. Даже на вершине самой высокой горы можно отыскать раковины моллюсков и дельфиньи кости, заброшенные туда штормами или гигантскими приливами. Так что сами понимаете, когда сверху постоянно поливает дождь, как известно в хулиганском диалекте, существует 28 слов для обозначения дождя. А снизу подступает море. Викингам почти всю жизнь приходилось проводить по колено в солёной слякоти. Однако с приближением к острову уже ей себе стало некогда. Решительный пингвин явно терпел бедствие. Эта лодочка с самого начала не была приспособлена к хождению по морю, а тут еще претерпела два мощных удара: первый, когда ее коварно боднул перепелятник сопляка, А второй, когда Икен прыгнул в нее с палубы римской харибской Короче говоря, решительный пингвин набирал воду еще быстрее обычного. Икен и рыбёнок из сил выбивались, работая шлемами. Но тем не менее, на подходе к хулиганской гавани шлюпка почти полностью погрузилась в воду. Последние две сотни метров пришлось преодолеть вплавь. Икинг поддерживал рыбье а потому что тот весьма редко свойство для викинга, так и не научился плавать. И в довершении всего на гребне стены, ограждающей гавань, их поджидал брехун крикливый собственной персоной. Но он стоял, скрестив руки на могучей груди и сдвинув брови, грозный, как громовой молот Тора, и, Когда решительный пингвин, скрылся под водой, брехун чуть не лопнул от злости. Да, неудачный денек выдался, простонал рыбьянок, выбираясь на берег. Хорошо, хоть с гадами не повстречались. Я не уверен, что там вообще были акула-гады. Процелил и сквозь зубы. Оглянувшись, он увидел расходящиеся круги на том самом месте, где пошел ко дну решительный пингвин. Пусть эта лодка и не была самой красивой, Ямона оказалась лучше всех на свете. Поскользвках на покрытой тиной камнях мальчишки вскарабкались на стену и вытянулись перед брехуном, пануры и мокрые до нитки. Рывянок робко протянул римский шлем. Однако брехун остался недоволен. Что? рявкнул он в яростно тыча шлем волосатым пальцем что во имя одина это такое это римский шлем сэр, — пояснил рыбенок мы это случайно попали на римскую трирему сер по ошибке вроде как заблудились заблудились взревел брехун викинги не могут заблуждаться И как это вы скажете, на милость, могли по ошибке попасть на римскую трирему? Римская трирема ни капельки не похожа на миролюбивую рыбацкую ладью. "Да, сэр, знаю, сэр", торопливо забормотал рябёнок. "Но понимаете, сэр, нам показалось, что вокруг полно акул Гадов". "Нагиди", перебил его брехун. подозрительно спокойным голосом: "Где, извольте сказать, ваша лодка?" «Ах, да, "Лодка, сэр!» совершенно несчастным видом пролепетал ребёнок. Она это, как ее, как бы утонула, сэр!» "Лодка это как бы утонула?" возопил брехун крикливый. "Вы это, как ее, как бы утопили собственную лодку?" Совершенно безветренный день в 200 метрах от родного острова. И какие же вы после этого викинги, какие же вы хулиганы! Лодки строить вы не умеете, драконов приручать тоже не умеете. Рыбина он даже плавать и тоня научился. У меня от солёной воды экзема, промямлил рыблянок. Вы должны стать пиратами, орал брехун. А вы кто, хуй? ничтожные, не ни на что они годны, шмётки легушать сегодня У меня не хватает слов. Несмотря на нехватку слов, брехун орал еще минут десять, называя их позором племени и утверждая, что у него, брехуна Криклиева, никогда еще не было таких бездарных учеников в завершение он посадил несчастных мальчишек на диету из снеков на ближайшие три недели и пригрозил что если подобно повторится их с позором вышвырнут из племени дома было не легче За ужином Икинг долго и пространно объяснял отцу, по какой такой несчастной случайности они умудрились взять на борт римскую шаримскую вместо миролюбивой рыбацкой лодки. Потом рассказал о том, как решился беззубика, как префект отобрал у него половину книги, как разговаривать по драконе». И намекнул, что стойк должен немедленно отправить военную экспедицию для спасения Беззубика и книги. В доказательство своей правдивости Игг продемонстрировал отцу жалкие остатки порванной книги и римский шлем. Хм, задумчиво протянул стойк обширный. Он был великаном из великанов. а из эквестистей барадий его и толстенного живота с лихвой хватило бы на то чтобы сделать из них как минимум двух викинговских вождей среднего размера слушал он в полуха потому что как раз в эту минуту читал табель сына где говорилось о его успехах в программе подготовки пирата И такого плохого табеля он никогда прежде не видывал. Тор его разрази, стол мой ков Как можно ухитриться получить минус четыре ветеватые ругани? Не совсем ничего по началам отрыжки и метанию молота. Тем самым предметом, которые у него у стойка в свое время были самыми любимыми. Стойк изо всех сил старался не поддаваться разочарованию в сыне. Он говорил себе, что Икинг просто развивается немножко медленнее других, что вскоре он накачает мускулы и отрастит волосы в носу, не научится забивать голы в бейболе, как когда-то научился и сам Стойк. Но каким образом можно было бы заработать отзыв, Иккин, худший из моряков, я такого за все двадцать лет не видывал. Как можно было на простейшем тренировочном задании потерять и дракона, и лодку? И как он умудрился заблудиться, и вместо мирровевой рыбацкой лодги случайно попасть на римскую трирему?